Работать сегодня было вовсе не обязательно, но Синди отправилась в студию. В доме после смерти Джесси жить было просто невозможно. По матери она чувствовала себя не слишком уютно после визита на рассвете федеральных маршалов. Да, похоже, мест, где можно было укрыться от всего остального мира, становится все меньше. Даже сон не приносил... Покоя. Видимо, мастерская превратилась в последнее убежище. Фотопортретами она занималась только по предварительной договоренности с клиентами, но на сегодня заказов не было. Синди ехала в Южный Майами с намерением провести 8 часов в полном уединении. «Нет, какая-нибудь работа всегда найдется». Но заниматься чем-либо серьезным она была не в настроении. Еще по дороге решила, что неплохо было бы навести в студии порядок. Вполне подходящий и не требующий умственных усилий занятия для женщины, сомневающейся в верности мужа. Началась Инди с разбора почты, скопилось ее предостаточно. Дело довольно хлопотное, у нее уже сложилась определенная система, по которой вся корреспонденция размещалась в четырех коробках, получивших следующие названия ⁇ текущая, старая ⁇ займусь этим в дождливый день и, наконец, скорее построю ковчег, чем буду разбираться в этой ерунде. Она уже на две трети разобрала старая. На занятие прервал стук в дверь. Синди вздрогнула, так и застыв с коробкой в руках. Покосилась на дверь. Табличка закрыта была на месте. К двери она решила не подходить в надежде, что непрошенный гость уйдет, но в дверь постучали еще раз и еще. Она уже поднялась и собралась крикнуть «Здесь никого нет», но тут узнала лицо, прижатое к стеклянной панели в двери. Обояла бабушка Джека!» Синди отворила. Над входом звякнул колокольчик, старуха вздрогнула. «О, у ангелочка есть крылья!» Синди улыбнулась, вспомнив, что Абуэла приехала с Кубы всего три года назад, как раз под Рождество, и что первым ее уроком английского языка был фильм под названием «Жизнь прекрасна», который она смотрела бесчетное число раз. «Как поживаете?» — спросила Синди. Женщины обнялись. «Хорошо, а ты?» – ответила Абуэла по-испански, хотя у Синди было с этим языком еще хуже, чем у Джек. «Да, все прекрасно. Входите, пожалуйста». Абуэла проследовала за ней по зигзагообразной тропе, продолженной между полотняными задниками и осветительными приборами. Синди убрала с кресла коробки со старыми негативами и предложила гости присесть. спросила, не хочет ли Абуэла кофе, но та отказалась. Уже пробовала приготовленный Синди кофе и грозилась отправить ее на Кубу, чтобы научиться варить этот напиток. «Надеюсь, ты не сильно занята?» — сказала Абуэла. «О, нет! Что вас сюда привело?» Ты уж прости, но я пришла сюда не фотки из себя снимать. А жаль? Старуха улыбнулась, затем лицо ее вновь стало серьезным. Ты знаешь, зачем я здесь? Синди потупилась. Я люблю вас обоих, очень люблю, но поверьте, то, что произошло, касается только Джека и меня. Ясно? Но это займет минуту. Она открыла сумочку и извлекла пачку распечатанных конвертов. «Что это?» — спросила Синди. «Письма от Джека. Писал их, когда я жить в Гаване». «Вам?» «Си. Это до того, как я приезжал в Майами?» Джек написал все эти письма? «Си-си» так я и Джек познакомились через эти письма. «Так узнать тебя?» «Меня?» Абояла на секунду умолкла, чтобы перевести дух, потом продолжила дрожащим голосом. «Эти письма? Там везде про тебя?» Синди смерила взглядом толстую пачку конвертов. Сердце ее болезненно заныло, Обояла и я не могу. Пожалуйста, хочу, чтобы ты читать. Мой Джек, наш Джек, он, он очень хорошо говорит про чувства в словах. И если бы его мама была жива, все быть по-другому. Она умела любить давать любовь, получать любовь. Но Джек, он был, он Нино, мальчик, и не имел ее любовь. В его дом любовь всегда была внутри. Понимаешь? Да, думаю, понимаю. Если ты свайток, то показать любовь только когда сердце разбито. — И это понимаю. Обуэлла теребила пачку писем, лежавшую на коленях, руки ее дрожали. — Вот это мое любимое. Когда он просит тебя жениться, это тоже очень хорошее. Про ваша свадьба с фотография. — Обуэлла, пожалуйста, не надо. Эти письма написаны вам, а не мне. Она отложила всю пачку в сторону, прижала к груди один конверт. Я не стать просить тебя читать их. Просто хочу, чтобы ты знать, что они есть. Спасибо. Но одно ты должна видеть, оно. Особенное. Бабушка нашарила в сумке очки и вытащила письмо из конверта. «Старое, очень не похожее на другие». «Видишь, наверху». Джек написал время. «Два тридцать ночи. Что может заставить мужчина писать письма в такой час?» Синди страшно хотелось прекратить все это, но она боялась обидеть Абуэлу и стала слушать. Абуэлла читала медленно, стараясь правильно выговаривать английские слова, но акцент все равно остался. Дорогая Абуэла, уже очень поздно, я устал, так что постараюсь быть покороче. «Помнишь письмо, которое ты написала мне в прошлом июне, в день 50 пятидесятой годовщины своей свадьбы? Ты рассказывала о том, как вы с дедушкой познакомились. Вы были на пикнике, и одна знакомая представила тебе своего старшего брата. Он проводил тебя до дома». Ты писала, что сама не понимала, как это случилось, но твердо знала одно: к тому времени, когда вы добрались до дома, ты поняла, это твой человек. И я перечитал это письмо сегодня, сам не знаю почему и зачем. Нет, не правда знаю почему. Сегодня у меня было свидание. Ее зовут Синди, Синди Пейдж. Я едва знаком с ней, но у меня возникло тоже ощущение, что ты описываешь в письме. Очень странная Абуэла. Думаю, она мой человек. Абуэла подняла голову, глаза их встретились. Синди смахнула слезу. Он никогда мне этого не рассказывал. Сама я объяснять не могу, зато знаю свой внук очень хорошо. Молодой человек сидит за столом на кухне и пишет письмо в два часа ночи. Он пишет, но на самом деле не своя бабушка. Он хочет разобраться в своих чувствах. Это письмо, там он говорит сам с собой, или с Богом, или со своей мамой, или слышим голосом, добавила Синди. А Буэлла взяла ее за руку. Не знаю, что он сейчас сделал, не знаю, может твое сердце простить его или нет, но уверена, он тебя любит. «Я понимаю», — прошептала Синди. А Белла протянула ей салфетку. «Прости, что сделала это с тобой». «Ничего. Может быть, мне надо было поплакать». О, «Умная девочка», — сказала старуха и поднялась. «А теперь извини меня, пожалуйста. Пойду в дом, надену тяжелые ботинки» и задам внуку хорошую звучка. Готова заплатить, лишь бы увидеть это. Но ведь мы обе любить его, правда? «Да», — ответила Синди и сжала руку Боэлу в своей. «Любим». Она наблюдала за тем, как Абуэла собрала письма, положила их в сумочку. Потом она крепко обняла старушку, поблагодарила и проводила до двери.